Жизнь была прекрасна даже моросью, которой встречали славян первые горы имперской земли. Дорога забрасывала петлю за петлей, все круче и круче вбирая в себя подъем. Кто постарался обить скальные выступы, чтобы врезать в горбатую землю удобную тропу, когда над ней трудились? Колючая ежевика выбрасывалась на дорогу зелеными плетями. В выбоинах пытались утвердиться молодые деревца. Вместо старых обрубленных ветвей деревья успели вытянуть на просеку новые, и всадник, гордясь ловкостью, секал преграду метким ударом. Вот пенек, размочаленный колесом, но нигде не встречался конский навоз, без остатка унесенный дождями. Редко пользовались этой дорогой, зато в изобилии видны следы кабанов и оленей. Тропы диких зверей, вырываясь из чаще, свободно следовали по людской тропе. Первый город нашелся в равнине. Издали он казался рощей. Потом славянские воины увидели жалкую картину разрушения. Стена иззубрилась проломами, и осыпавшиеся камни завалили заболоченный ров. Правильные линии зарослей на пустырях подсказывали места бывших построек. Кое-где сохранились дома, перекрытые каменными сводами. В зияющие окна влетали птицы. На пороге одной из развалин грелась черная гадюка. Около сухой цистерны Ратибора смело встретили несколько мужчин и женщин. Своим видом они напомнили князю захудалых припятичей, впервые вылезших на рось из своих болот при слухе об избиении степняков. Нет, свои были хоть и нищего обличия, но крепче телом и вольнее видом. Славянские костры подманили оскуделых хозяев бывшего города надеждой на подаяние. Жалкие поберушки нанесли первый удар по сказаниям о богатстве ромеев и подтвердили слова уголичей, что надо бы на задобычи ходить далеко в имперскую землю. Малх узнал историю города. Здесь 16 поколений тому назад были посажены на землю легионера Трояна. Новый город, названный Неаполем Мизийским, быстро разбогател, оброс пригородами, трижды переносили городскую стену. Передовые отряды гуннов ограбили жителей. Войдя в гунские владения, город быстро оправился. Потомки вспоминали о временах Баламира, Ругилы и Атилы, как о Золотом веке. Потом империя вновь овладела мизией. Город грабили варвары, грабили свои войска, ходившие по имперской дороге. Жители разбегались, иные оставались в неразумной надежде воспользоваться брошенным имуществом. На них накидывались сборщики налогов, требуя уплаты и за себя, и за ушедших, умерших, уведенных варварами. Селению, в которое превратился город, последний удар нанес нынешний базилевс. Для работы на строительстве крепостей людей ловили, как зверей. Оставшимся жителям объявили, сегодня базилевс требует от подданных самопожертвования, за что они будут вознаграждены вечной безопасностью своего бытия. Крепости построены, варвары нападают пуще прежнего. Население исчезло совсем. Стройная девушка просила Малха, чтобы ее взяли с собой. Она будет хорошей служанкой. Она сильная. Все, все, лишь бы не оставаться в проклятой богом пустыне. О чем-то далеком и забытом говорили Ратибору смуглая кожа и черные глаза в длинных ресницах. Князь не мог вспомнить. Тень легла на миг и исчезла. Слушая рассказ друга о горькой доле ромейских последышей, Ратибор пожалел девушку. «Пусть ждет, когда мы вернемся», — и щедрый позволил, — «а других, кто с ней, нам тоже дурно будет отогнать». Схватившись за стремя, девушка потянулась к Ратибору. Малх перевел князю слова страстной благодарности. «Молодая она!» — Рождена через три лета, после того, как Базилевс избил в столице народ за восстание. Честная она, и мужа нет у нее, и обещается тебя ждать хоть до самой смерти. Шли крепко, шли осторожно. Верст на 8 на 10 уходила передовая сотня, выпуская от себя дозоры, глаза и уши войска. Сзади главная сила охраняла себя подвижной заставой. Связь вперед и назад держали цепочки. Чтобы знать нужное, чтобы главная сила не надавила на передовую заставу, чтобы пыльная не наваливалась на хвост главных сил. На козьих плащах, вывернутых шерстью вверх, дождевая пыль копилась крупными каплями. Передовой отряд приближался к перевалу. Тучи порвались гнилой пестредью, выглянуло солнце, и передовая сотня наткнулась на преграду. Горы замыкали седло перевала лесистыми мохнатыми хребтами. Между ними две крепости встали на страже прохода. Одна большая, другая малая, и между ними долинка, шириной не более убойного полета стрелы. Разумные умельцы замкнули перевал с хорошим знанием воинского дела. Жупан-Владан удивился. «Когда я здесь ходил, не было стен. По сравнению с замшелой громадой на Дунайском берегу, эти крепости были совсем свежи, видно, камень брали на месте». Горные склоны темнели выемками недавних ломок. На горах зияли лысины вырубок, от которых вниз уходили просики для скатывания бревен. Здесь не пройдешь. Крепость, рожденная горами, давила русскую вольность. Ратибор вспомнил ненависть степников к укреплениям, разделил их злое чувство, но испытал уважение к создателям крепости. Не души около обеих твердынь, близился заход солнца, и ромеи втянулись за стены, как улитка. Короткой ночью росичи и уголичи шарили около крепости. Рва здесь не было, скалы выходили наружу, едва прикрытые осыпями и тощей почвой. Между обеими крепостями не пройти и ночью. Ромеи запалили сильные факелы. Рамейская волчешня тревожилась, слышались голоса, топот на стенах, с башен кидали факелы, но они быстро гасли в лужах, оставленных дождем. Перед рассветом в большей крепости ясно и спокойно зазвучала бронзовая доска. Комас Гераклет жарко молился, припадая лбом к шероховатой плите пола. Не было времени гладко обтесать камень. Истовый кафолик Гераклет выдвинулся на службе в войсках подчиненных антиохейскому патриарху Ефрему. Свидетель Ефрем искоренял в Сирии ересь монофизитствующих. Более двух мириадов монахов-схизматиков, изгнанных и бежавших из разоренных кафоликами монастырей, собралось в Телском монастыре. Когда легион под командованием брата-патриарха приблизился к необозримым рядам чернористцев, солдаты отступили, приняв смертных за заисполинов. Один гераклет, повторяя догмат истинной веры как боевой клич, бросился на монахов и убивал еретиков до изнеможения. Его пример — не увлёк оробевший легион, однако полководец отличил храброго борца за истину христианского вероисповедания. Гераклет получил командование. Города и городки Сирии узнали имя благочестивого комыса. Ведомый истинным богом, Гераклет опустошил окрестности Теллы, разыскивал схизматиков в горах и в недоступных, как прежде считалось, убежищах по Ефрату. Исполняя волю святителя Ефрема, Гераклет погнал еретиков, от города Аламеи к границам сарацинов. Стада нечестивцев падалью услали дороги, но все же Гераклет продал сарацинам три мириада мужчин, полтора мириада женщин, сколько-то детей. Их не удосужились посчитать. Еретик несравненно хуже язычника, идолопоклонники находятся вне церкви. Еретики же хотят разрушить христианскую общность изнутри. Они проказа быть рабом язычника — еще слишком хорошая участь для схизматика. Божественный Юстиниан узнал имя Геракледа. Воин во имя Христа был послан на северную границу империи для укрощения варваров. В дальнейшем Геракледу было обещано командование войсками всей Фракии. Гераклед, задержав посыльных рекилы Павла, погнал в Дзуруле и Юстинианополь собственных гонцов. Предупреждая о вторжении трех тысяч славян, Гераклет обвинял Рекилу в изменническом пропуске варваров через священную границу. Бог привел славян в руки Геракледа, который уничтожит их, как Самсон филистимлян.